Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Святошина на пост Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой нервный торопец сказал своему адъютанту Худяковскому «Взял из «Запропонуйте, будьте ласковы, пан и адъютант, нехай потяг передадут на Святошину!» Поезд торопца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 истомившиеся за месяц блоги пехота Петлюриной армии. В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Фрэнко и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть. «Ти-ю-пи-ю, слухаю, пи ю План Торопца был хитер. Хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник Торопец. Недаром послал он две батареи под городской лес.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 На правой руке у Козыря уже шел бой. В верстах в двух медленно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там Петлюрина пехота цепочками перебегала к посту Волынскому и цепочками же отваливала от поста в достаточной мере, ошеломленная густым огнем, жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота.